Очень много заплатил бы за эту тайну щедрый Валенштейн. Нет, быть не может. Он вошел в ворота, не посмев с улицы бросить взгляд в окна спальны. Двор был неприветливый, темный, замысловатый. На высоте второго этажа вокруг всего дома велась галерея. Вот та самая. Сердце у доверу застыло. Неужто через несколько часов? Зимний день кончался, уже темнело. На дворе никого не было. Не смотрит ли из окон? Нет, точно вымер дом. Да веру, небрежно прошел по двору, поближе к лестнице, увидел дверь. Если такую дверь замкнуть на засов, то ее и в час не вышибешь. Эккой болван, Бутлер! Так ему и сказать. Нельзя. Он пошел к воротам. Внезапно силы оставили доверу, голова у него закружилась. Верно, очень старое было вино. Он поспешно поставил алебарду к стене и сел на скамью, завернувшись в плаще дрожа мелкой дрожью. В прошлом году старый мушкетер, долго прослуживший во Франции, рассказывал ему, как казнили «равальяка». Убийцу французского короля Генриха. И хоть многое видел Деверу на своем веку, подробности этой ужасной казни навсегда остались у него в памяти. Однако не только это теперь тревожило его душу. Большой грех изменить данный императору присяги, но убить своего главнокомандующего... И долго так сидел он, опустив голову на руки. Стемнело совсем. Ламповщик с огоньком на длинной палке вошел во двор и стал зажигать фонари, с недоумением поглядывая на драгунского офицера. В глубине двора зловеще чернел проход еще не ворот. Дэверу дрожал от холода и страшной тоски. Вдруг за воротами прозвучала труба, и мгновенно ему вспомнился меменген. Июньский вечер, кабачок на окраине города, длинный пышный поезд. То ли особые трубы были у Валенштейна, то ли один напев всегда играл трубач. Деверу сорвался со скамьи, схватил алебарду, оправил плащ. Огни стали быстро зажигаться за окнами дома. Двор наполнился людьми. Валенштейн тяжко страдая от подагры, медленно входил в ворота, опираясь на трость. У первого фонаря он остановился, чтобы передохнуть. Боль была адская, и не следовало, чтобы люди это видели. Словно осматриваясь во дворе, плотно сжав губы, герцог так простоял с минуту. С той поры с Меменгена он очень изменился лицо его осунулось голова совершенно посидела он подозвал кого то из свиты и небрежно опираясь на палку отдал какие то распоряжения доверу вытянулся в тр шагах от валенштейна не сводя с него глаз почувствовав этот упорный взгляд валенштейн с досадой взглянул на драгунского офицера и подумал, что где-то, когда-то, кажется, очень-очень давно видел этого человека. Ему показалось также, что лицо у Драгуна зверское, лицо преступника, перешедшего или переходящего преграду. По мнению Валенштейна, все люди были от природы преступниками, лишь преграды, разные преграды, и останавливали их от преступлений. Мудрость же государственного дела именно в том и заключалась, чтобы умножать число преград и увеличивать их крепость. Валенштейн отдал честь и, превозмогая тяжкую боль, медленно пошел к лестнице. За ним следовала свита. Взойдя на три ступеньки, он, точно опять о чем-то вспомнив, остановился, еще поговорил с секретарем и, дав отдохнуть ноге, поднялся на площадку. Доверу почти в оцепенении смотрел вслед герцку Вот сейчас задвинут запоры! — с надеждой подумал он. Паша отворил дверь.